Утопленное сокровище. Когда сын Иакова был облачен во все эти имена, его, разумеется, окружили, и вам самим вольно представить себе подобострастно восторженное поздравление окруживших его льстецов. Людям свойственно воодушевляться и восхищаться прихотью произвола, непостижимым выбором, категорическим, и безапелляционным «кому хочу, потакаю», сводящими на нет даже зависти делающими угодничество чуть ли не искренним. Никто толком не знал, почему, собственно, фараон так невероятно возвысил и обласкал какого-то юного чужеземца, но никто этого и знать не желал. Впрочем, прорицательское искусство было в части, и если Иосифу посчастливилось отличиться и побить местные рекорды, то этим уже кое-что объяснялось. Кроме того, известна была слабость фараона к людям, которые внимали его словам, то есть способны были вникнуть в его богословские идеи показать свою восприимчивость к учению, и все знали, что такое понимание, неважно подлинное или притворное, всегда вызывает у него живейшую благодарность. Видимо, и тут этому малому повезло, да и какой-то природный ум, какой-то опыт у него, конечно, тоже нашлись. Как бы то ни было, не приходилось сомневаться, что с фараоном он повел дело как величайший пройдоха, если в мгновение ока опередил их всех. И перед удачливой хитростью, не меньше, чем перед великим произволом, так гнули спину, так угодничали, Так заискивали, так лебезили, Так расшаркивались, Так расстилались, Так рассыпались мелким бесом Вокруг Иосифа. Что только держись! Один из друзей, поэт, сочинил в его честь даже хвалебную песню, Которую сам же, Потихий аккомпанемент арфы, Исполнил, И слова ее были такие. Ты жив, Ты цел и невредим. Ты не беден, ты не убог. Ты долговечен, как течение часов. Твои замыслы надежны, твоя жизнь длина. Твоя речь изысканна. Твое око видит, что хорошо. Ты слышишь то, что приятно. Ты видишь хорошее. Ты слышишь приятное. Тебя хвалят в среде советников. Ты стоишь твердо, «А враг твой пал! Кто извит тебя словом, того больше нет!» Мы находим этот гимн посредственным, но как произведение одного из них придворные находили его довольно хорошим. Иосиф принимал все это как человек, которого никакое возвышение не застанет врасплох, с приветливой серьезностью, отдававший рассеянностью и болью, ибо мысли его были не здесь, не в фараоновом зале, они были у волосяного дома на далеких высотах, в соседней роще Господней, с маленьким в блестящем шлеме волос, братом правой руки, которому он рассказывал сны, или в поле во время уборки, под навесом, с товарищами, от которых он тоже не утаивал, снившихся ему снов, или же в долине фана, у колодца, куда он отнюдь немирно попал. В своей отрешенности он чуть не проглядел одной пары глаз, подмигивавших ему из толпы стоявших вокруг, а между тем, если бы он не ответил на это приветствие, подмигивавший не на шутку встревожился бы. Дело в том, что среди поздравителей был владыка венка, Нефер Эмуазы, носивший некогда противоположное имя. Можно представить себе, как смущен, как потрясен был игрой судьбы этот толстяк, когда он в столь неожиданных, столь неправдоподобно изменившихся обстоятельствах приносил поздравления молодому своему служителю скверных времен. Он имел право надеяться, что новый фаворит будет к нему расположен, и не станет язвить его словом, ведь ему, Неферу, он обязан призывом фараона и благоприятнейшим в жизни случаем. Но эта надежда немного ослабляла сознанием, что он слишком поздно указал на него пальцем, вспомнив о нем в точности, как было предсказано, только тогда, когда его, Нефера, ткнули носом в это воспоминание. Кроме того, Виночерпий опасался, что новому фавориту напоминание о Бузилище так же неприятны, как ему самому, поэтому во время церемонии поздравления он ограничился тем, что с осторожной фамильярностью прищурил один глаз, ибо это могло означать все, что угодно, и был удовлетворен, когда Адон ответил на это подмигивание. Кстати, о встречах. Тут невольно приходит мысль еще об одной, тоже возможной, даже более пикантной. Однако сейчас время подтвердить и признать справедливым молчание, которое не всем изложением и версиям Иосифовской истории удалось сохранить. Имеется в виду Потифар или Путифера, правильнее Петепра, великий скопец, купивший Иосифа его господин и судья, доброжелательно бросивший его в темницу. Присутствовал ли он при процедуре озлощения и окружения? Почтил ли и он Иосифа при дворе, выразив ему, скажем, признательность человека, который, будучи сам не способен на какое-то дело, высоко ценит того, кто от этого дела отказался, хоть и был на него куда как способен? «Расписать встречу такого рода весьма соблазнительно. Но расписывать тут нечего, ибо ничего подобного не было. Щемящий прекрасный мотив свидания после разлуки играет в нашей истории триумфальную роль, и в этом отношении впереди у нас много чудес, которых мы ждем, не дождемся. Сейчас, однако, этот мотив умолкает, и молчание, хранимое, Относительно царедворца Солнца и особенно относительно его достойной, сожаления почетной жены Мута Манет, в этом месте рассказа авторитетной на Западе версии «это молчание не является пропуском, а если является им, то лишь постольку, поскольку опущено отрицание, то есть недвусмысленное утверждение, что чего-то не было». то есть, что после ухода из дома Петепре Иосиф не встречался ни с господином, ни с госпожой. Народ, и ему в угоду поэты, племя чрезмерно угодливое, на все лады разукрашивали историю об Иосифе и жене Потифара. этот очень, правда, весомый, но все-таки лишь эпизод в жизни сына Яковы. Они дополняли ее трогательными продолжениями, хотя... Катастрофой она вполне исчерпала себя, и отводили ей непомерно большое место внутри повести, превращая таковую в слащавый роман со счастливым концом. Если бы все шло так, как в этих поэмах, то упрятав Иосифа в темницу, искусительница которой обычно именуют Зюлейка, по поводу чего можно только пожать плечами, Враская не ударилась бы в хижину, где жила бы лишь для искупления своих грехов, а кроме того, стала бы в виду смерти мужа вдовой. А когда Юсуфа, то есть Иосифа, освобождали бы из темницы, он не велел бы снимать с себя цепи до тех пор, покуда все знатные женщины страны не подтвердят перед фараоновым троном его невиновности». поэтому у в самом деле собрали бы всю женскую часть египетской знати. И в числе прочих, покинув хижину своего покаяния, прибыла бы Зюлейка. Весь цветник дам единодушно объявил бы Иосифа князем невинности и украшением чистоты. А затем взяла бы слово Зюлейка и в глубоком унижении, во всеуслышание признала бы себя преступницей, а Иосифа — ангелом. Она, — заявила бы она без утайки, — совершила позорное преступление, но теперь она очищена и готова нести бремя стыда и позора. Таковое она и несла бы в своей хижине еще долгие годы седей и старись. И только в тот праздничный день, когда В землю египетскую помпезно пребывал отец Иаков. То есть, когда в действительности у Иосифа было уже два сына, эта пара встретилась бы опять. Иосиф простил бы старуху, и в награду за это силы небесные восстановили бы ее прежнюю прельстительную красоту, после чего Иосиф к величайшему своему блаженству женился бы на ней, так что в конце концов они по давнему желанию все-таки соединили бы ноги и головы. Все это мускус и персидская розовая вода. К фактам это не имеет ни малейшего отношения. Во-первых, Потифар не так скоро умер. С чего бы безвременно умирать человеку, избавленному особой своей статью от расточительной траты сил, сосредоточенному на себе, живущему только для себя и часто подкрепляющемуся охотой по перу. Если о нем со дня домашнего суда наша история умалчивает, то это, конечно, означает некое исчезновение со сцены, но вовсе не смерть. Нельзя забывать, что за время заточения Иосифа произошла смена престола, а таковая обычно влечет за собой смену двора, или хотя бы часть двора. После похорон Небмара Великолепного, ПТ, про которому, как мы знаем, положение мнимого, без настоящих полномочий полководца, доставляло немало неприятностей, ушел в звание единственного друга в частную жизнь. Он больше не являлся ко двору, во всяком случае мог не являться, и в дни озлащения Иосифа изочень и очень свойственного ему пятое прочувство такта, по-видимому, уклонился от этого. Если он не встречался с ним и впоследствии, то причина заключалась отчасти в том, что резиденция Иосифа, как владыки предусмотрительности и насыщения, находилась, как мы увидим, не в Фивах, а в Мемфисе, отчасти все в той же тактичной уклончивости». Если же с годами, по какому-нибудь торжественному случаю, их встреча все-таки состоялась, то можно быть уверенным, что она прошла без подмигивания при полном самообладании, обеих сторон, игнорировавших прошлое с одинаковой выдержкой, именно такое поведение и отразилось в молчании авторитетнейшего источника. Тоже относится к Мутеманет. И по столь же веским причинам, что Иосиф не встречал ее больше, это уж несомненно, но столь же несомненно и то, что ни в какие хижины она на покаяние не удалялась и в бесстыдстве во всеуслышание не обвиняла себя, что к тому же было бы ложью. После краха отчаянной попытки уйти от своего почетного существования в человеческое житье-бытье, важна эта дама... Орудие испытаний Иосифа, испытание, которое он выдержал, не так уж блестяще, но все-таки выдержал, вынуждена была навсегда вернуться к тому образу жизни, что казался ей до ее беды вполне естественным, ибо никакого другого она и не знала. Она даже закоснела в нем еще прочнее, еще более гордо, чем когда-либо прежде». Благодаря замечательной мудрости, проявленной Петепро при катастрофе, отношение жены к нему скорее стало теплее, чем ухудшилось. Благодарна ему за то, что суд он вершил как Бог, возвысившись над человеческим сердцем, она была ему с той поры безупречно верной, почетной супругой. Возлюбленного она не проклинала, за страдания, которые он ей причинил, или которые она из-за него себе причинила. Ведь любовные страдания это страдания особого рода, и никто еще не сожалел о том, что их испытал. Ты сделал мою жизнь богатой, она в цвету, так молила сыни в муке своей, и из этого видно, каковы эти особенные настраивающая даже на благодарственную молитву муки любви. Как бы то ни было, она жила и любила. Любила, правда, несчастливо, но какое-то, собственное имеет значение, и не будет ли тут жалость глупой назойливостью. Они не требовала жалости и была слишком горда, чтобы жалеть себя самое. Но жизнь ее уже отцвела. отцвела решительно и окончательно. Форма ее тела, ставшего было телом ведьмы любви, быстро преобразилась опять, но к ним не вернулась лебединая красота ее юности, в них появилось что-то схимническое. Да, холодной лунной схимницей, с девственно преобразившейся грудью, была отныне мута монет, неприступно изящная, и надо прибавить изуверски набожное. Мы все помним еще, как однажды, во время мучительного расцвета ее жизни, она вместе со своим возлюбленным кадила доброжелательному ко всему миру и к чужеземцам Ату-Мура, владыке широкого горизонта, надеясь на благосклонность онского бога к ее страсти. Это прошло. Теперь горизонт ее снова был узок, суров и ограничен отечественными пределами. Больше, чем когда-либо, была она теперь предана говядолюбивому владыке Эпете Совета и его охранительной солнечной природе, только духовным наставлением главного его плешивца, заклятого врага всяких новшеств, и рассуждений великого Бекнехонса, открыт был теперь доступ к ее душе, и уже одно это отдаляло ее от двора Аменхотепа IV, где хорошим тоном становилась религия нежного, всеобъемлющего восторга, вообще ничего общего не имевшая в ее глазах с набожностью. Она справляла теперь праздник священной твердости, постоянного равновесие каменно-глазой вечности, когда в узком платье хор с трещоткой в руке плыла перед амуном в размеренном танце и все еще сладостным даже при плоской уже груди голосом запевала в хоре благородных его наложниц. И все-таки на дне ее души, лежало сокровище, которым она в тайне гордилась больше, чем всей своей религиозной и светской славой, и которого, признавалась ли она себе в том или не признавалась, не отдала бы ни за какие блага на свете. Сквозь глубину утопленное это сокровище озаряло пасмурный день ее схимы, и, несмотря ни на какую примесь поражения, незаменимо дополняла ее религиозную, ее светскую гордость, гордостью человеческой, гордостью жизни. То было воспоминание, не столько даже о нем, который, как ей довелось услыхать, стал владыкой над землей египетской, он был только орудием, как орудием была и она Мутеманет. то было, почти независимо от него, сознание своей оправданности, сознание, что нас свела и горела, любила и страдала».